Глава третья. Тина. «О, мамочки!» — стану закатывая глаза. Чили с серьёзным видом исследует пространство под безлистым кустом недалеко от старой брусчатой дорожки, ведущей к дому, прежде чем наконец-то сделать свои дела. Назад и вперёд, вперёд и назад, снова и снова. Это может длиться до пяти минут. Это сложный ритуал, который зависит от всего. Не прервут ли его, дует ли ветер, или, не дай бог, в пределах пятидесяти метров появится другая собака. Чтобы перчик не отморозил почки, я напялила на него вязаную собачью толстовку с капюшоном. Переминаясь с ноги на ногу от холода, прячу подбородок в ворот свитера. На мне пальто, домашние тапки, пижамные штаны и огромные вязаные носки. Но ледяной ветер пробирает до костей, а ведь ещё только октябрь. Вернее, уже октябрь. В последнее время мои дни пролетают с сумасшедшей скоростью. Мои дни совершенно безумные. Я никогда не занималась чем-либо в таком темпе и с такой самоотдачей. Речь идёт о нашем доме или центре помощи, хотя это, по сути, одно и то же, ведь мы будем жить в нём вместе с нашими гостями. Я стала частью чего-то действительно значимого, благодаря мире и её миллионам. И узнала, что в городе нет ни одного подобного заведения. Ни одного. Мы должны это сделать, чёрт возьми, просто обязаны. Сжимаю колени, покрываясь мурашками и готовясь к финалу собачьего балета. Достаю из кармана рулон с пакетами и отрываю один задубевшими пальцами. Слава богу! Бармачу, собирая какашки чили, и подхватываю его раньше, чем он начал гонять палые листья по дорожке. Зажав собаку под мышкой быстро семеню к дому, взбегаю на крыльцо и вхожу внутрь. Дом сотрясают звуки работающих дрелей и стуки молотков. Первый этаж весь замотан в пленку и строительные леса, работает ремонтная бригада. Всего тут 10 комнат: 6 на втором этаже и 4 на первом, помимо гостиной, кухни огромного подвала и такого же чердака. Мы заняли комнаты на первом этаже. Я не очень-то привыкла к таким большим пространствам, где до холодильника можно доехать на самокате. Пробегаю мимо холла прямиком в кухню, где опускаю Чили на пол, и подхожу к плите погреть руки. Бросаю пакет в мусорное ведро, не спеша раздеваться, потому что у нас беда с отоплением, а осень в этом году какая-то обезумевшая. Брррр. Передергиваю плечами, когда по телу начинает растекаться тепло. Чили рисует восьмёрку у моих ног, громко лая. «Вон, съешь бульона» кивает наша экономка Фатима на дымящуюся чашку, которая стоит на столе. «О, божественно!» – бормочу я, глотая слюну. «Спасибо!» Фатя разминает тесто, громко шлёпая его о стол. Эта святая женщина знает толк в готовке. Если бы не она, мы бы уже умерли с голоду, потому что ни я, ни Мира готовить не умеем. Мой желудок жалобно урчит. «Смотри, а то ветром унесёт!» – качает головой Фати. «Тебе нужно поднабрать, ты же как скелет!» «Не преувеличивай», — фыркуя я, заглядывая под крышку одной из кастрюль. «Ммм, это рагу». «В моём теле всё довольно усреднённое, да и в лице тоже. Никаких особенно выдающихся частей, вроде длинных ног, как у Миры, или голубых глаз, как у неё же. Нет, во мне всё предельно традиционное». «Это не хорошо и не плохо. Я симпатичная, вот и всё». «Ладно, я очень даже симпатичная, но кого это волнует, если моя жизнь бесконечные и долги». В последнюю неделю я с головой ушла в работу, а вчера забыла поужинать, потому что поздно вернулась домой. У нашего центра уже есть название и счёт в банке, а ещё бухгалтер и юрист. Ну а у меня теперь есть оклад, правда, мы пока не решили, какая у меня должность. Вообще всё это немного пугает. То, что я планирую обращаться с большими деньгами. Но я ведь справлюсь, да? Сбрасываю пальто и вешаю его на спинку стула, попутно включая кофемашину и ноутбук. Кофемашина – это всё, что осталось от моей прошлой жизни. По утрам без кофе я совсем слабо соображаю. Мне нужно кружки две, не меньше. Усевшись за стол, поджимаю под себя ноги и перебрасываю волосы за спину, не имея желания сейчас ими заниматься. Придвигаю к себе ароматную чашу аппетитнейшего бульона, чувствуя, как звенит пустота в животе. Проваливаюсь в свою почту, чтобы не терять времени. В последнее время мне его вечно не хватает. Я успеваю поесть и выпить чашку кофе, когда на кухне появляется Мира, Она подхватывает одержимого перчика и целует его нос, удерживая вертлявое тело напротив своего лица. На ней забавная пижама и точно такой же свитер, как у меня и чили. Фати любит вязать так же, как и готовить. «Доброе утро», – говорю, подняв на неё глаза. «Доброе», – отзывается сестра, подходя к Фатиме и оставляя на её щеке нежный поцелуй. Фати была экономкой в доме Марата Джафарова, но ушла оттуда вслед за мирой после того, как этот мудак выбросил сестру на улицу ну, может, и не совсем на улицу. Плевать, он худшее, что случилось с ней в жизни. Кому как не мне это знать. Её тихими слезами можно было полгорода напоить. «Я тут всё подсчитала», — говорю ей, потирая руки. «Ты, конечно, очень богатая, но лучше бы тебе такой и остаться. Нам нужны пожертвования». «В самом деле, тяготы благотворительности лучше делить на всех толстосумов, а не возлагать на одного единственного». Деньги имеют свойство заканчиваться, и ни я, ни тем более Мира не разбираемся в финансовых вложениях. «И где их взять, эти пожертвования?» спрашивает Мира, садясь рядом со мной. «Ну, здесь всё просто», — оставляю эту мысль, изучаю её лицо. Под глазами проступают небольшие тени, а скулы выпирают так, что можно порезаться. Всё это ужасно не нравится нам с Фати. Она будто тает на глазах, половину дня пропадая где-то в своих мыслях. «Всё это после визита другого Джафарова». Провались они там все пропадом. Того Джафарова, который невоспитанный мужлан с глазами тёмными настолько, что в них можно рассмотреть своё отражение. К чёрту, его и его глаза. Четыре года назад на свадьбе эти глаза дважды на меня взглянули. Такая, по его меркам, я была неприметная. Я не ждала, просто... Он был таким молодым и дерзким на той свадьбе, красивым, богатым, чёрт возьми. Много улыбался, как и его кузен, этот кусок дерьма, Марат Джафаров. «В моём окружении не было таких мужчин, я тогда солидно обалдела». «Ай, к чёрту всё! Меня поражает и тревожит совсем не это!» «Глядя на Миру, я думаю о том, что никогда не видела, чтобы один человек так тосковал без другого отвратительного человека». «Утолстасумов!» – брезгливо отвечает Фати на вопрос моей сестры, врываясь в мои мысли. «Встряхиваюсь. Мира напрягается, глядя на меня хмуро. Знаю, что встречу сопротивления, напускаю на себя важный вид и говорю». Ты должна организовать благотворительный вечер и позвать на него своих друзей. У моей сестры предостаточно всяких связей в светском обществе нашего города, среди элиты, а если точнее, среди жон толстосумов, ведь она сама была одной из них. Прощальные подарки от ее ужасного брака. Нет, в панике восклицает сестра, никто не придет. Я не хочу их видеть. Вздыхаю. Это для дела, мира, говорю убедительно. «Мы взялись за это дело, мы уже начали. Назад дороги нет, и мы должны всё сделать грамотно». Она ставит перчика на стол и быстро встаёт. Подходит к окну, повернувшись к нам спиной. Хрупкая и очень одинокая на вид. Но она не одинокая, у неё есть мы. «Я не могу», — тихо бормочет Мира, оборачиваясь. «Они меня засмеют, я... никто...» От ее слов меня просто подбрасывает. «Ты женщина с девятизначным счётом в банке!» Возмущенно ахаю я. Ты не никто. Тебе нужно помелькать, напросить к кому-нибудь на один из этих ужинов, где стол сервируется таким количеством приборов, что можно было бы солидно осеребриться при желании. Мира молчит, поэтому рассуждаю я. Нужно купить платье и. Ты пойдешь со мной, перебивает она меня. Вскидываю голову и, запинаясь тераторию. Нет, то есть я не могу, я. Боже, ни за что! Я прекрасно знаю, что ужин нужно начинать с самой ближней к ладони вилки, и блюда там разносит соответственно, порядку этих чёртовых вилок, потому что я сама работала официанткой на таких банкетах. «Я не пойду туда одна», — отрезает Мира. «Но ты всегда ходила», — восклицаю я, начиная паниковать. «А теперь не пойду», — стоит она на своём. «Это место не для таких, как я», — взвизгиваю, роняя руки на колени. «Я многое готова терпеть, но только не пренебрежение в свой адрес». «Ладно, я вообще ко многим вещам нетерпима». «Это для дела, Тина!» — сокрушенно вздыхает моя сестра. «Вот чёрт!»